После побега кровососки прошли сутки. Озра и Даран вернулись на следующий день ни с чем, распаренные, злые, уставшие, с заледеневшими от дыхания меховыми воротниками. Выучив, что вместе с наставниками прочёсывали лес, тоже едва волочили ноги. Хозящий и след простыл, как сквозь землю провалилась. Путанные следы вывели погоню к корбу. Удалось даже отыскать в мрачном подлеске место ночевки беглянки, но оттуда взять след уже не смогли. Проклятое словно по воздуху улетело. Нед с досады собрал всех у себя, обматерил и пригрозил спустить шкуру с каждого, кто удумает ему досадить хоть единой малостью в ближайший год-полтора. Однако дальше угроз и ругань и дело не пошло. И то казалось, будто досада главы была вызвана не одним лишь побегом ходящей, но еще и тем, что об этом побеге по возвращении узнает Клесх. А что он на это скажет, можно было и не гадать. Скажет так, что смотритель, пожалуй, опять его сошлет. С совета, на котором Нед грозил вернувшимся из леса ротоборцем всеми карами, наставники расходились злые и молчаливые. А часть креفه понимали про воток главы, но осознавали и то, что упредить случившиеся было невозможно. От того каждый был угрюм и невесел. Ихтер направлялся прямиком в лекарскую. Тут было тепло, привычно пахло травами, в очаге догорал огонь. Целитель подкинул нардющие угли несколько поленьев и опустился на пол, остановившимся взором глядя на то, как пламя жадно лижет сухое дерево. На душе у крефа царило смятение поразил его нет видать правда стареет глава чует хитрый лис как земля из-под ног уходит растерянность он сегодня явил самодурство воевода крепости являл часто взять хоть тот раз когда за айлишу выгнал майри кос к лесхам или когда самого ихта раздонатасом грозился отправить в кнуты за то что нарушили его запрет Сегодня же, можно сказать, усовестил по-отечески. Покричал, покричал, а толком никого не наказал. Лишь словами выдрал. Но что слова? Собака лает, ветер носит. Может, наконец, уразумел вину свою? Ведь, поверь он тогда к лесху, не подними парня на смех, скольких бед избежали бы. Одноглазый целитель глядел в огонь, но вместо пляски оранжевого пламени видел давнее прошлое. Это был первый год, когда Ихтеро приняли в Кривфат. Приняли не только потому, что он был осенённным сильным даром, но ещё и потому, что едва выжил после нападения оборотней на Абос и много времени провёл в цитадели на излечении. И все эти долгие мучительные дни занимался с послушниками как потом стало ясно, занимался неплохо. Это не вернуло парню глаза и не сделало изуродованное лицо краше, но позволило не чувствовать себя безнадёжно ущербным. Хотя и по сию пору ему бывало снились сны о той ночи, когда на обоз, в котором он ехал к месту служения, напала дикая стая. То были не волки. Их трны навсегда запомнил стремительно летящие над сугробами рыси тени. Нескольких человек разорвали на смерть молодому целителю, и ещё троим повезло больше. Ратоборец, съехавший при обозе, сумел их отбить. Так Ихтер из сторожевика, коим готовился стать на ближайшие несколько вёсен, сделался сразу крефом. На советах он старался всё больше молчать, уже это вошло в привычку, которая столь сильно настораживала Неда, что тот по сей день считал изувеченного лекаря тихой заводию, в которой водятся омутники. Примолчал и на том совете, когда Клесх поднял переполох, хотя трудно было назвать эту свару советом. Нед собрал наставников обсудить какие-то мелочи, когда в покой ввалился окровавленный, запревший и яростный выученик Морога. Он из всех послушников был самым молодым, но в 17 уже водил обозы, потому как закончил обучение и был отправлен к вящей радости главы на вольные хлеба, с глаз долой и из сердца вон. Нет, отправляя парня в первый поход, сказал тогда вполголоса его наставнику, хоть на короткий срок порядок в цитадели водвориться. Водворился. Клесх распахнул дверь так, что она едва не обвисла на петлях. Вид молодого обережника был страшен. Правый бок акровавлен, рубаха задубела и присохла к телу. Лицо в багровых брызгах и разводах, на руке висит едва переводящая дух трясущаяся мырико. "Какова!" орал парень, обводя бешеным взглядом онемевших от изумления крефов. Сперва никто не понял, чего он так свирепствует. Наставники переглядывались, а когда до них дошло, что парень толкует о том, будто среди ходящих есть осененные, а его, отправляя с обозом, о том не предупредили, первым рассмеялся Рэм, за ним и остальные старики. Клесх пошел белыми пятнами и замолчал, обводя всех тяжелым взглядом. «Я людей еле отбил. А вам смешно?» Нет поднялся со своего места и грохнул кулаком по столу, водяя порядок, но парня прорвало как плотину после ливня. Он рычал, тыча пальцем в тех, кто осмеливался хоть что-то возражать, говорил, что они тут днями и ночами сидят за стенами, греют задницы и жизни уже не знают, а он всё видел своими глазами. говорил о том, что Рэму и Иже с ним давно пора на покой, раз не зря дальше своего носа. Одним словом прошёлся по каждому. Глава пытался оборвать поток его злых обвинений, разумляя, что отродясь не было среди нежити осенённых, что поблазнил из дураков в горячке боя. Но тот стоял на своём, говорил, будто колдуна из их с моей рекотройки убил именно осенённый. Оборотинь и заткнуть клесха не было никакой возможности. Дошло до того, что смотритель прикрикнул на парня, дабы катился вон и не возвращался, пока припадок не кончится, но тот вытолкнул на середину покоя свою целительницу и рявкнул «Говори!», призывая ее видоки. Однако перепуганная девка сказала, От такой свары срабела и забормотала, что ничего не разобрала. Вроде видела, как сила лилась на той поляне, да вот только клесха одного или еще чья с перепугу не разобрала. Молодому ротоборцу будто голос отрубили. Он оборвался, точно под дых получил, обернулся к подруге и посмотрел на нее так, словно она на его глазах обратилась в ходящую. Замолк и отшатнулся. Как по газ, будто в яркое чистое пламя плеснули ведро грязи. Нет уже и не чаил дурака заткнуть, а тут он сам словами подавился. И в этой тишине послышался голос Донатаса. Брось орать, клещ. Это ж твой первый настоящий бой был. У страха глаза велики, а когда полны штаны, и не такое примирищется. Тебе виднее, сухо сказал парень, по-прежнему не сводя глаз с потупившейся лекарки. Конечно, виднее, я от тебя, помнится, без всякого дара отбился. Говори прямо, ты обделался. Все поймут, с тобой такое уже случалось. Он усмехнулся. Рык, который в ответ на это поношение издал ратоборец, до сих пор стоял у их торовушах. Как парень кинулся на колдуна, никто и понять не успел. Повадка у него была звериная. Только Морок заорал что-то предостерегающее, но эти двое уже покатились по полу. Еле их тогда растащили. Если бы не наставник, кто знает, чем бы дело закончилось. Вот только их-то все эти годы, казалось, будто к леск в последний миг пожалел донатоса, не стал убивать, хотя и мог. Целитель тогда по глазам его мёртвым понял. Уделал бы парень колдуна без труда. Никто б его не спас даже морок. И потому ихто до сих пор не давало покоя, от чего в последний миг вой не ударил в полную силу. Диво, что никто этого не заметил. Крев по сей день сомневался, самому не померищалось ли Нет, когда ссора затихла, а Морок клезхо скрутил, хотел плетей припадошному всыпать, но тот так ощерился, что смельчаков поднять на него кнут не нашлось, да и сам глава не испугался, разумеется, просто связываться не стал. Чего в голову эту буйную потом придёт, гадай да жди. И тогда впервые Нет поступил, как поступает всякий слабый. решил убрать лихо с глаз долой в надежде, что само собой исчезнет велел клесху уходить из цитадели скитаться по сторожевым тройкам и не появляться 5 вёсен тот только плюнул в сердцах и вышел что такое 5 вёсен для парня которому их всего 17 чёрные бездна глава обрёк обережника стать обозным ратаборцем Ездить от деревни к деревне, от села к селу, от города к городу, изо дня в день водить торговые поезда, нигде толком не оседая, всякий раз видя новые лица, либо сгибнет, либо остепенится и заматереет. Собираясь в путь на долгие высилки, к лесх знать не знал, как всю ночь мои рекоры дала, уткнувшись носом в грудь ихтору, жалко оправдываясь, что испугалась, растерялась. Кому ещё ей было пойти за утешением? Их-то она знала давно. Он был всего на 5 весен старше, тоже целитель и никогда её не задевал. И вот девушка сквозь слёзы бормотала лекарю, мол, вроде когда битва кипела, чужую силу она заметила, а когда перед крефами стояла, дура-дура и себе показалось, у которой от страха в голове путаница. Ведь быстро всё случилось. Боя допрешь она не видала, вот и струсила, растерялась, за клесха боялась. Он в крови весь был. Карила себя девка, что не вступилась за парня на совете, но и в том, что видела в мгновение яростной схватки, тоже поручиться не могла. Ну как примирилась? Слишком тяжкой правда была, если была. Но при этом почечаяние понимала глупое: предательство клесх не простит. слишком упрямый и искренний, что в привязанности, что в нелюбви, он не забудет трусости подруги. Напрасно поутру она хватала его за стремя, умоляла пойти к Неду, Напрасно говорила взахлёб, давясь словами: "Послушай меня, я старше, я знаю. Повинись перед главой, скажи, что поблазнилась, что раскаиваешься, он простит. Мало ли чего почудиться могло в горячке. Он не сошлёт тебя, пожалуйста, к лесх, я же люблю тебя". Больше всего Марико боялась предстоящей разлуки. И пуще прочего, что разлука эта может оказаться вечной. Сколько и вот также уезжали, чтобы не возвратиться никогда. А он, сидя в седле, отпихнул её и процидил: "Я от слов своих не откажусь. Время рассудит, кто прав был, а ты живи, как можешь, другого кого люби, не меня". Тогда девушка не сдержалась, задохнулась от обиды и бросила вслед уезжающему вою: "Да какой толк от любви твоей? От неё одна боль, да слёзы". «А в цитадели этого и так вдоволь!» Он не обернулся. Она даже не поняла, слышала ли. Так и расстались. А потом, снова всхлипывая и захлебываясь, мои рекоры дала у Ихтера на плече. Целитель же гладил светлую макушку и думал, что в сказанных лекаркой словах было не так уж и много неправды. Клесх больше не появлялся. Оброчные деньги передавал с кем-нибудь из сторожевиков или обережников, едущих в цитадель с Аказией. По чести сказать, про парня забыли с облегчением. А через полгода погибла разом вся тройка из малых осетищ. Однако ротоборец перед смертью успел сказать подмоге, будто вел ходящих осененный. Думали, поблазнилось вою. На пороге гибели и не такое привидится, Но ещё через месяц Морок с Донатасом нарвались на Синённова, когда ехали в отдалённую весть. Тогда-то и поняли, что не набрехал Клесх. Надо бы послать Сароку вернуть парня, но гордыня взыграла. Кому охота признаваться в собственной неправоте, да ещё и перед щенком непочтительным? Многих стыд тогда ел, что отмахнулись от Клесха, не поверили. Ел да не съел. Все по молчаливому уговору тот случай не вспоминали. Анет распорядил содержать языки за зубами, допустив к тайне только крефов. Впервые тогда испугались обережники и не знали, что делать. Как сражаться с нежитью? Да и людям как сказать, что среди ходящих появилось силище этое? Смятение начнётся. Обитатели ночи Упырей ли, кровососов ли, оборотней ли, умертвить можно только даром. Лишь вою цитадели то по силам. А простому смертному упаси хранители. Тут же тварь дохлая вновь обратится. Ежели не убить, а ранить, так этим еще пуще вызверишь. Не в человеческих силах биться с чудовищами. А теперь... По плечу ли обережникам сражаться не просто с чудовищами, но с чудовищами осененными? Убить-то их можно ли?» Не было ответа. Не знали, что делать, потому и решили замолчать. Все же мало на свете ходящих с даром, раз за все годы ни сном, ни духом о них люди. Клесх вернулся через четыре с небольшим года, заматеревший. Никто более не слышал, чтобы он в ярости срывался на крик, чтобы хоть раз голос возвысил или кинулся в горячке. Изменился, возмужал. Не осталось в нём прежнего неистовства, то ли помнел, то ли перегорел, то ли и то и другое. И когда приняли его, не хотяв крифат, ничего не сказал, не припомнил старую обиду, усмехнулся лишь, да и то без издёвки. До сих пор вина мучает. А Мэрико с тех пор хвостом за ним ходит, Все прощение вымолить пытается. Только зря. Клесх, если рубил, то всегда с плеча, Чтоб наверняка и обратно не прирастало.